При этом эпос по Аристотелю более ранний и менее совершенный жанр, уступающий трагедии в концентрированности и силе художественного действия. Это предпочтение, оказываемое драме, находится в полном соответствии с литературной практикой аттического периода, когда трагедия являлась ведущим поэтическим жанром. После Эврипида... В развитии трагедии наступил известный застой. Аристотель поэтому не отходит от литературных тенденций своего времени, когда представляет себе историческое развитие жанров уже законченным. Они обрели свою природу. Рассмотрение их происходит вне времени, с целью установить природу каждого жанра и правила, не соблюдение которых было бы искажением этой природы. Этот способ исследования позволяет Аристотелю во многих случаях возвыситься над исторической ограниченностью античной трагедии. Для греческого литературного сознания было вполне естественно, что жанры, связанные с героическими сказаниями, трагедия и эпос, мыслились как родственные. Трагедия и эпос объединены и у Аристотеля. но только как изображение людей, лучших, чем мы. Использование мифологических преданий Аристотель не считает для трагедии обязательным. Ученик Аристотеля Феофраст определял трагедию как изображение превратности героической судьбы. Определение Аристотеля гораздо более отвлеченное. Трагедия... Есть воспроизведение действия, серьезного и законченного, имеющего определенную величину, воспроизведение, услаждающей речью, различными ее видами, отдельно в различных частях. Воспроизведение действием, а не рассказом, производящее посредством сострадания и страха, катарсис подобных аффектов. Глава шестая. «Услаждающей речью», — поясняет Аристотель, — «я называю речь, имеющую ритм и гармонию с мелодией, а различными ее видами — исполнение некоторых частей трагедии только метрами, а других еще и пением». В трагедии Аристотель различает шесть составных элементов, которые он распределяет порядке их значительности следующим образом. Фабула, характеры, мысли, словесное выражение, музыкальная композиция, сценическая обстановка. Последние два элемента не относятся непосредственно к поэзии и в дальнейшем уже не рассматриваются. Расположение элементов свидетельствует о том, что Аристотель считает идейные моменты художественного произведения более значительными, чем формальные, а художественный показ, фабула, характеры более важным, чем мысли, вкладываемые в уста действующих лиц. Фабула начала и как бы душа трагедии характеры изображаются лишь посредством действия и имеет уже вторичное значение. Фабула должна быть законченной и целостной, должна иметь определенный объем. Прекрасная в величине и в порядке. Фабула должна быть не слишком малой по размерам, но вместе с тем легко обозримой. Теоретики европейского классицизма приписывали, как известно, Аристотелю учение о трех единствах – место, времени и действия – В действительности Аристотель требует только единства действия. Части событий должны быть соединены таким образом, чтобы при перестановке или пропуске какой-либо части изменялось и сдвигалось целое. Глава 8. О единстве места он вообще не говорит. Относительно же времени... Он, сопоставляя трагедию с эпосом, ограничивается констатацией, что трагедия по возможности старается уложиться в один солнечный обход или незначительно выйти за его пределы. Страница 186. Мы уже указывали, что в развитой греческой трагедии единство места и единство времени обычно соблюдались. Аристотель, по-видимому, не придает этим моментам принципиального значения. Закон трех единств был впервые сформулирован итальянцем Кастельветро, 1570 год. Характерным для трагической фабулы Аристотель считает момент перелома, перехода от счастья к несчастью или наоборот. Перелом... Разбивает фабулу на две части, из которых первую Аристотель называет завязкой, вторую – развязкой. При этом он различает фабулу простые и запутанные. К последним относятся фабулы, содержащие перипетию, неожиданный поворот событий в противоположную сторону, и узнание. Соответственно, вкусом своего времени Аристотель отдает предпочтение запутанным фабулам. Для того, чтобы судьба трагического героя вызывала страх и сострадание, он не должен быть порочным. Но не следует изображать и безупречного героя, переходящим от счастья к несчастью, так как это не страшно и не жалко, но отвратительно. Желателен герой, находящийся в середине и впадающий в несчастье по какой-нибудь ошибке. Характер трагического персонажа должен удовлетворять четырем требованиям. Он должен быть благородным, подходящим для данного лица, например, в зависимости от того, мужчина это или женщина, естественным и, наконец, последовательно проведенным. Значительное место уделяется в поэтике и вопросам языка. Язык в это время еще не стал у греков предметов самостоятельной научной дисциплины. И Аристотелю приходилось в связи с проблемами поэтического языка изъяснять основные понятия грамматики, лексикологии и стилистики. К поэтическому языку он предъявляет требования ясности и некоторые необычности, создаваемой умеренным использованием тропов и редких слов. Выдвинутое Аристотелем объяснение трупов, имело основополагающее значение для всей последующей стилистической теории. Уже это краткое изложение некоторых основных мыслей поэтики, далеко не охватывающее ни всех ее разделов, ни богатство ее содержания, показывает, что Аристотель создал произведение, замечательное по глубине анализа. закладывающий основы теории искусства вообще и теории драмы в частности. В течение многих столетий оно оставалось непревзойденным. Значение его для европейской поэтики, начиная с 16 века, столь же велико, что не поддается точному учету. До конца 18 века учение поэтики оставалось канонической теорией драмы. Из взглядов Аристотеля исходили не только представители классического направления, но и теоретик буржуазной драмы Лессинг. Причем и Лессинг, и классицисты старались так истолковать Аристотеля, чтобы вывести из его поэтики принципы своего литературного направления. Но и в более позднее время теория Аристотеля не потеряла своего значения. К Аристотелю апеллировал Чернышевский в борьбе с идеалистической поэтикой Смотри «Чернышевский. Эстетические отношения искусства к действительности». Рецензия на поэтику в переводе Ордынского. Собрание сочинений в 15 томах. Москва, 1949 год. Том 2. Страница 263-288. Многие положения Аристотеля сохранили актуальность до наших дней. и служит предметом внимательного изучения в советском искусствознании и литературоведения.